Хроника происшествий Вчера в результате позара на складе готовой продукции завода залезобетонной конструкции огнем было уничтожено 87 залезобетонных блоков В качестве причин позара рассматриваются короткое замыкание и курение в постели Слышь, Толян, я в прошлое воскресенье в большом театре был Такой кайф, клёво И как? Улёт! Нас и в хоккей выиграли! Ты чё, в театре, в хоккей, ты чё? Ну да, там в буфете же есть! It. Do it. It. Клёво! Вы залезли в сеть. Первый радио мультфильм в стране доступен теперь в онлайновом режиме. Сулсы пелявых в сети интернет по адресу радиошоу.ru. В эфире рубрика ⁇ Это интересно ⁇ Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что птицы из теплых краев возвращаются гораздо быстрее, если к ним привязать резинку. Энергичные. Вы полны сил, энергии и желания. Вы мечтаете работать за границей. Это Монголия -э требуется у классики валетов <связывается> <Перцы. Ага. связывается> Он водку пьет. Как <связывается> воду. А ну. Ага. Кипятит и чай заваривает. <связывается> mm uh -huh.